Глава двадцатая. Ульяна. На следующий день поехали все вместе выбирать платья. В приметы я больше не верила, поэтому крутилась перед Мироном в понравившихся моделях и ждала его оценки. На этот раз отказалась от пышного и воздушного платья. Незачем мне быть похожей на принцессу. Я и так знаю, что рядом со мной самый замечательный принц. Поэтому заранее выбираю приталенные укороченные платья белого цвета. И одно просто сводит меня с ума. Это было самое смелое решение, на которое я была согласна. Платье было коротким, но с пышной юбкой. Открытый лифт сердечком притягивал взгляд, а оригинальные полупрозрачные рукава могли свободно сниматься и оголять руки. Этот вариант понравился всем без исключения. Мама Мирона лишь слезы смахивала и радовалась за нас. А я сдерживала свои эмоции, потому что в такой час хотела рядом с собой видеть и свою маму. Но она, увы, уже давно отказалась от дочери. Мирону купили классический черный костюм. Правда, вместо пиджака взяли ему жилетку. Тимоша, как еще один важный мужчина в моей жизни, тоже не остался без наряда. Ему в детском магазине купили одежду, которая внешне напоминала рубашку с галстуком-бабочкой и брючки. Кольца приобрели самые обыкновенные, без камней и узоров. Просто широкие ободки. Хоть продавец и настаивала посмотреть новые модели с гравировкой, но я отказалась. Нет, хочу вот такое. Потом, когда ехали домой, еще раз сверилась со списком гостей. К перечисленным мною людям добавились еще дядя Мирона, крестная с дочерью. Я больше никого приглашать не стала. Не хочу видеть натянутые улыбки и осуждения в глазах. Тем более, зная некоторых родных, сгорю со стыда прямо у двери ЗАГСа. Так как людей оказалось немного, мы решили арендовать малый зал в любимом ресторане Мирона. Ближе к вечеру он обязательно доедет до них, уточнит интересующие нас вопросы. А еще будущий муж поддержал меня в отказе от ведущего. Зачем? Люди собираются серьезные, а тамада нужен для того, чтобы поднять градус настроения подвыпившим гостям. А еще меня тревожил визит к родителям. Папа меня пригласил, но не знает, с кем я приеду и какими новостями поделюсь. А Мирон тревожился по другому поводу. Впереди предстоит разговор с его родным отцом. Я уже знаю историю, из-за которой меня похитили. Знаю, что мама Мирона своего мужа простила, хоть ей и было сложно. А вот мужчина все никак не мог подобрать нужных слов и хоть как-то начать разговор с отцом, который звонил ему каждый день. «Я поеду с тобой». Сказала ему, обнимая за плечи. Он лишь благодарно сжал меня в объятиях и положил подбородок мне на макушку. Спасибо. Мирон. Тимофея я теперь называла исключительно сыном. И пусть до официального мероприятия еще больше недели. Мне было приятно смотреть, как после моих слов малыш задорно улыбается. И плевать, что не понимает меня. Главное, понимаю я. Сегодня мы опять оставили малыша бабушке, которая была просто без ума от внука. А сами поехали на день рождения. Ульяна выглядит элегантно и стильно. Уже хочется посмотреть в глаза ее родственникам. Прямо вижу, как они давятся от неожиданности, перебрасываются непонимающими взглядами. А моя жена, моя королева, смотрит на них с презрением. Да, именно такого рода фантазии гуляли в моей влюбленной башке. Уля спокойна и собрана, даже когда подъезжаем к дому, держится уверенно. Мы переплетаем наши пальцы и подходим к крыльцу. Дверь открывает мама девушки и с открытым ртом смотрит на преобразившуюся дочь. Хотя по мне, будь Ульяна сейчас в рваных джинсах и рубашке, то все равно выглядела бы стильно и модно. «Приехала», – сказала женщина, переводя взгляд на меня. «И даже не стыдно после того, что сделала?» Но моя жена даже ухом не повела. Спокойно прошла в дом, игнорируя речь матери. Внутри большого зала много гостей. Все с интересом рассматривают меня, как ни странно. Кто-то прищуривается и оценивает, кто-то отводит глаза в сторону. Интересно, а не в курсе того, что совсем недавно произошло между мной и Русланом? Судя по недовольным лицам, да, знают. Я, кстати, ничуть не удивлен. Алла могла в тот же вечер рассказать о случившемся матери. А она уже позвонила каждому из присутствующих здесь и поделилась страшной новостью. Ульяна, не здороваясь ни с кем из родственников, уверенно идет к высокому мужчине с седыми волосами. Они крепко обнимаются. Девушка целует отца в щеку и вручает подарок. «Пап, знакомься, Мирон. Мой будущий муж. Мы приглашаем тебя на свадьбу». Ульяна особенно выделяет слово «тебя». Потом тихонько говорит, где и когда мы будем ждать мужчину. Произносит так, чтобы никто не услышал. Отец кивает, не обращая внимания на то, как пыхтит его жена. Что тут началось? И поздравления, и причитания. Одни кричат, что рады, другие огорчены, что их не позвали. Такого балагана я еще ни разу нигде не видел. Теперь понимаю, почему Ульяна отказалась приглашать родственников. Я бы тоже не желал их видеть на самом важном дне в моей жизни. К тишине всех призвал властный голос виновника торжества. Он же пригласил гостей к столу. Ох, тяжело нам пришлось следующие полчаса. Просто больше под пристальными взглядами мы не выдержали. На нас смотрели, как на врагов народа, при этом кидая в нашу сторону довольно красноречивые взгляды. Многие перешептывались и слегка посмеивались, Кстати, сестра Ульяны тоже здесь присутствовала. Правда, в компании совершенно другого мужчины. И сидела она напротив нас. И с какой-то опаской посматривала то на меня, то на сестру. Периодически закусывала губу и опускала взгляд в тарелку. Девушка словно пыталась слиться с обстановкой и быть незаметной. «Алла», – неожиданно заговорила Ульяна, «а я уже приблизительно знала, о чем пойдет речь». «А где же твой обожаемый Руслан?» Мужчина рядом с девушкой недоуменно перевел взгляд на мою жену. «Ой, что было-то давно прошло!» Нашлась с ответом мама сестер. При этом так выразительно на нас посмотрела, что, как минимум, мы должны были заткнуться. Но нет, нас этим не напугаешь. «Прошло. Так вот же совсем недавно виделись!» Делаю такие удивленные глаза, и Ульяна незаметно улыбается. «Мы разошлись!» шипит Алла, сжимая в руках вилку. «Ой, как же так?» удивляется Уля. «Денег перестала хватать после его увольнения? Или не захотела за ним в больнице ухаживать? Нет, я, конечно, благодарна за то, что ты переспала с моим бывшим мужем. Я так бы в жизни с Мироном не познакомилась, но ты давай остановись хоть на ком-то, а то дело не хитрое, залетишь еще». «В общем, праздник мы немного испортили». Правда, отец Ульяны не выглядел огорченным. Наоборот, поблагодарил нас за приезд, пожал мне крепко руку, обнял. Даже сыном назвал. Осталось теперь еще со своим отцом разобраться, но это завтра. Хватит с нас экстрима на сегодня. Уже на обратном пути домой Ульяна начинает переживать за то, что сказала за столом. «Я вела себя как стерва. Нужно было промолчать. Зря я так». Сокрушается, вздыхает и смотрит в окно. Осторожно коснулся рукой колена и тихонько сжал. Борис, тебе же стало легче, стало. Тем более Алип полезно немного понервничать, а то слишком расслабилась. Подбадривая в том же духе, напоминаю, что ее отец на нас даже не в обиде, и это немного Вальяну успокаивает. Вообще сегодня она впервые показала свой характер, поставила на место тех, кто над ней постоянно насмехался. Это ли нехорошо? А не хочешь съездить вечером в кино? Неожиданно предлагаю. Можно, но сначала домой к сыну. Вижу по глазам, что соскучилась. Да я разве против? К сыну так к сыну.